Глава третья. Эпиграф. Это он! Это он! Я теперь узнаю его! Я узнаю его по бледному лбу! Байрон. Зима. Из глубины снегов Встают чернее пни дерев, Как призраки, склоняясь челом Над замерзающим Днепром, Глядится тусклый день в стекло прозрачных льдин И занесло овраги снегом. На заре лишь заяц крадится к норе И, прыгая назад вперед, свой след запутанный кладет. Да иногда во тьме ночной Раздастся псов протяжный вой, Когда голодный и худой Обходит волк вокруг гумна, И если в поле тишина, То даже слышно издали его тяжелые шаги, И скрыпы щелканье зубов, И каждый вечер меж кустов Сто ярких глаз, как свечи в ряд, Во мраке прыгают, блестят. Но в юге зимний не страшас, Однажды в ранний утро час, Боярин Орша дал приказ Собраться челяди своей, Точить мечи, седлать коней. И разнеслась везде молва, Что беспокойная Литва С толпою дерзких воевод На землю русскую идет. От войск русского гонцы Во все помчались и концы. Зовут бояр и их людей На славный пир, на пир мечей. Садится Орша на коня, Дал знак рукой. Гремя, звеня, Средь вопли женщин и детей Все повскакали на коней и каждый с знаменем креста за ним проехал в ворота. Лишен безмолвный не крестясь, как бусурман татарский князь к своим приближе с воротам возвел глаза не к небесам. Возвел он их на терем тот, где прежде жил он без забот, где нынче ветер лишь живет, и где, качая из редка, дверь без ключа и без замка, Как мать качает колыбель, Поет гулливая метель. Умчался дали шумный бой, оставив след багровый свой. Между поверженных коней, Обломков копий и мечей В то время всадник разъезжал. Чего-то мнилось он искал, То низко голову склоня До гривы черного коня, То вдруг привстав на стременах. Кто ж он, не русский и не лях? Хоть платье польское на нем пестрело ярко серебром, Хоть сабля польская звеня стучала по ребрам коня. чела крутого смуглый цвет, Глаза, в которых мрак и свет в борьбе сменялись не раз, Почти могли бы верить вас, что в нем кипела кровь татар. Он был не молод и не стар, Но, рассмотрев его черты, не той красоты, невыразимой, но живой, который блеск печальный свой, мысль неизменная дала, где все, что есть добра и зла, в душе прикованной к земле отражено, как на стекле, вздохнувший всякий бы сказал, что жил он меньше, чем страдал.